Глава 2. В следующий раз я очнулась в безмолвной звенящей тишине. Она сжимала меня в своих жутких объятиях, давила сверху словно надгробная плита, а мрак, окружающий кровать, был настолько плотным, что, казалось, его можно было потрогать руками. Неприятный скрипучий голос — эта притворная забота и боль, последовавшая сразу за ней, теперь казались мне чем-то далеким и ненастоящим. Сейчас меня знобило от холода, а тело сотрясалось мелкой дрожью, и у меня едва хватило сил натянуть тоненькое одеяло до подбородка. Любые усилия пошевелиться отдавались болью во всем теле. Голова кружилась, но не болела, и это меня несказанно радовало а вот подняться сил уже не хватило. С кривой усмешкой выругавшись на свой упрямый отказ от помощи, я забылась беспокойным, полным странных, незнакомых образов сном. Очередное пробуждение случилось на рассвете. Не открывая глаза, боясь знакомой вспышки боли, я настороженно прислушалась к себе. Голова казалась легкой и невесомой а привычный нестерпимый гул и давление в висках вдруг исчезли. Мысленно порадовавшись ясности разума и отсутствию головокружения, я попыталась подняться, но тело... Оно было будто чужим, неповоротливым, слабым, и отказывалось мне подчиняться. С большим трудом мне удалось заглушить подступающую панику и прогнать прочь жуткие мысли о параличе, И я, стиснув зубы до скрежета, сжала руки в кулак, чуть приподнялась и, наконец, осмелилась немного приоткрыть глаза, чтобы тут же их распахнуть в немом изумлении. Комната, в которой я находилась, не была похожа на низенькую клетушку с бревенчатыми, оштукатуренными и окрашенными в белый цвет стенами. Здесь не было приземистого буфета с выстроенными в ровный ряд щербатыми кружками и блюдцами. Не было пошарпанного кресла и полосатых домотканных дорожек на дощатом, потертом полу. Эта комната была просторной, с огромной кроватью в центре, массивным шкафом у стены с поблекшими от времени обоями и оттаманкой у широкого окна, сквозь которое пробивался розовый с золотом свет. Изумленно осматриваясь, гадая, как я могла очутиться в этом незнакомом месте, мой взгляд невольно отмечал вычурные лампы, стоящие на прикроватной тумбочке и на большом письменном столе. Кресло из темного отполированного до блеска дерева, на котором был кем-то небрежно брошен плед, тоже поражало своими необычными формами. Небольшой, сложенный из красного кирпича камин со следами сажи восхищал кованой решеткой и невероятно красивой подставкой для кочерги и совка. Несколько деревянных рамочек с портретами на его полке тоже привлекли мое внимание своими витиеватыми узорами и позолотой. Медленно переводя свой взор с небольшой рамки с портретом ребенка двух лет, показавшегося мне смутно знакомым, на свои руки, я некоторое время оторопело рассматривала худые, «Бледные до синевы пальцы!» С недоумением взирала на виднеющиеся под прозрачной кожей тоненькие голубые вены, на аккуратные ноготки, безрезультатно ища след ожога на запястье и рваный шрам после запоминающейся встречи с соседским псом. «Как такое возможно?» Ошеломленно просипела, рассматривая небольшое колечко с маленьким красным камешком на левой руке. Обратила свой очумелый взгляд на крохотную ступню, торчавшую из-под одеяла, пробормотала. «Это не... мадам!» — не дала мне договорить круглощекая девица, неожиданно шумно ворвавшаяся в комнату. Невысокая, пышнотелая, с пухлыми губами и тоненькими бровями, которые терялись на ее широком лице. На девушке лет 25 на вид было надето необычное платье из травчатого люкзора. Определение ткани как-то само вдруг возникло в моей памяти. Его верхняя часть плотно обтягивала поистине выдающиеся формы, а вот юбка, собранная в небольшую складку на талии, свободно и естественно не спадала на бедра. Туфли на высоком каблуке с большой пряжкой спереди, выглядывающие из-под подола, казались грубыми и неаккуратно сшитыми. Рассматривая их, в моей голове всплыло незнакомое мне слово «кромвель», и я была уверена, что эти странные туфли назывались именно так. «Мадам Делия», — испуганно выдохнула девушка, прерывая мои рассеянные мысли. На ее лице неожиданно промелькнули бессильная злость и досада, но они тут же были стерты ласковой заботливой улыбкой. «Мадам Делия, вам лучше? Как же я рада! А я говорила, что микстура вам обязательно поможет. Сейчас принесу вам завтрак, а после выпьем лекарство». Заботливо воркуя, не дожидаясь моего ответа, девушка метнулась назад к двери и уже через секунду закатывала в комнату небольшой столик. На нем стояла миска с сероватой массой, кружка с водой и бутылочка из темного стекла. Вы сегодня чудесно выглядите, — продолжала угодничать девица, бережно поправив на мне одеяло. — Сейчас едите кашу, силы к вам вернутся, и мы погуляем с вами по саду. — Мне не хочется, Ора, — просипела хриплым голосом, отворачиваясь от поднесенной ложки с серой, не вызывающей аппетит кашей. — Я хочу выпить чай. — Но, мадам Дели! Жалобно застонала то ли сиделка, то ли служанка, притворно нахмурив брови. — Вам нужно поесть, ну хоть ложечку. — Нет, Ора, — твердо произнесла, с удивлением прислушиваясь к своему, но такому чужому голосу. Вдруг потрясенно застыла, осознав, что мне знакомо имя девушки, которую я впервые вижу. — Мадам Делия, мсье Эмиль будет недоволен. Укоризненно проговорила сиделка, а я почему-то находилась в полной уверенности, что эта девушка именно моя сиделка. Она вскоре, мягко улыбнувшись, добавила «Тогда выпейте микстуру, а я принесу вам чай с молоком и кусочком горького шоколада», — зачем-то уточнила я, послушно выпивая вязкую, как патока и приторную, как мед, жидкость которая тотчас обжигающей лавиной хлынула по моему горлу, растекаясь внутри, приняла стерзать грудь судорожным кашлем. Следом острая боль пронзила живот, она рвала меня на части и сводила с ума, а голова медленно превращалась в сгусток невыносимой боли, и по мере того, как она усиливалась, неясные образы, чужие воспоминания становились четче и насыщенней пока благословенная темнота не поглотила мой разум, даря долгожданное облегчение. Не знаю, сколько времени я пробыла в беспамятстве, но стоило мне только чуть приоткрыть глаза, как яркий свет больно по ним резанул. Пару раз моргнув, снимая белесую пелену, я несколько мгновений лежала неподвижно, собираясь с силами, прислушивалась к телу. Голову больше не сдавливали тиски. В груди немного ныло, тупой тянущей болью. А туман, что заслонял неясные образы, наконец исчез, открывая мне чужие воспоминания, которые я принимала за свои. Было странно, но удивительно естественно прокручивать в голове сразу две параллели жизни, мою и Дель. Сейчас обрывки воспоминаний, будто в ускоренной перемотке, складывались в правильную картину. Словно разбросанные пазлы, они собирали мою новую жизнь по кусочкам. Мои мысли стали живей, ярче. Не скованные болью, они роились, словно в пчелы в потревоженном улье. Сопоставляя воспоминания моей предшественницы и свой небогатый опыт, мне стало многое понятно. Делия Рейн – любимая дочь, обласканная и желанная. Она была тихим, послушным, мечтательным ребенком – и она ничуть не изменилась, выросши и превратившись в красивую девушку. Отец ее баловал, мать очень любила, но Дель никогда не злоупотребляла их добротой и щедростью. Напротив, она сама искренне любила маму и отца. Но, как всегда в любых мирах, прекрасные и чудесные времена порой заканчиваются. По необъяснимым обстоятельствам родители Дели погибли и в одночасье восемнадцатилетняя девушка осталась совсем одна. Растерянная, убитая горем, Дель доверилась другу и партнеру отца. Сначала положилась на старшего Доумана и отдала ему в управление все свое имущество, и даже слугами в ее доме он распоряжался. Но и у этого семьи Доуман оказалось мало. Красавец и любимец всех молоденьких девиц не слишком долго усердствовал, Соблазняя неискушенную Дель, и вскоре, выдержав положенное время траура, девушка вышла замуж за Фрэнка Доумана. А после, когда родился сын и наследник, ее начали травить. Медленно, на протяжении целого года, подливая яд, от которого Дели становилось дурно и мутился рассудок. И на этом Фрэнк не остановился, не жалея молодую супругу, показательно водил ее по светским раутам демонстрируя всем, как бедняжка болеет, а после сослал сюда, в старое поместье его бабки, в продуваемое здание, находящееся на окраине городка Диншоп. И вот уже на протяжении пяти лет никак не может дождаться, когда женушка отдаст концы. Ведь согласно завещанию отца Делии, которое огласил поверенный друг и свекор в одном лице, Единственной наследницей долины Рейн, кирпичного завода и прочих богатств остается Делия или ее дети. Спустя, наверное, час, приведя свои мысли в порядок, я с трудом приняла вертикальное положение и осмотрелась. Комната была пуста. Утренние лучи проникали сквозь прозрачные занавески, заливая комнату мягким приветливым светом. Боль в груди понемногу отступала. Голова была ясной и полной идей, а душа требовала отмщения. Бедняжка Делия до самой своей смерти безоговорочно верила мужу, его отцу и своей сиделке, послушно выпивая яд, надеясь на излечение и скорую встречу с сынишкой. Горестно вздохнув, я невольно покосилась на небольшой столик, который так и остался стоять рядом с моим ложем. Со злостью и праведным гневом взяла флакон с отвратительной жидкостью в нем. Вертела и так, и эдак, глядя на отблески солнца на гранях закупоренной бутылочки. Прошептала. «Я уже не та Делия Рейн, любимый Фрэнк».